Глава 17. Гра Санха. 29.08.1411. Откинув голову на спинку кресла, император Марк IV смотрел в расписной потолок и размышлял. Он чувствовал приближение беды, возможно, даже смерти. И в вот этом не было ничего удивительного. Боги сражались за мир Кама-Нио, и Марк Анха, без сомнения, в данный момент самый сильный и влиятельный государь планеты — Был заметной фигурой на огромной шахматной доске размером с целую планету, а каждая фигура цель для врагов. И чем она значительнее, тем больше для неё угроз. Император это понимал, и ему подобный расклад, конечно же, не нравился. Но при этом он не боялся. Свой страх Марк оставил в далёком прошлом, когда страной управлял Верховный Имперский Совет, и любой великий герцог мог приказать своим слугам убить юного императора. что ни мало важно, не понеся за свой поступок никакого наказания. Тогда, да, страх постоянно сопровождал государя. А теперь он взрослый мужчина и отец, самовластный правитель и победитель прошлой войны, за ним огромная сила и в его руках не менее огромная власть. Казалось бы, одолев соседей и демонов не называемого, самое время жить, проводить реформы и отстраивать государство. Однако вслед за великим предком Иллером Анха и возрожденной богиней Кама Нио пришла война. Значит, нужно снова браться за меч и ждать, что боги-покровители империи не обманут своих последователей и все-таки придут на помощь, не опоздают и появятся до того, как империя перестанет существовать. Вот только они почему-то не торопились и конкретных сроков открытия порталов между мирами не объявляли. На враги уже в нескольких дневных переходах от столицы. Восьмая армия, не выдержав удара орды белогривых, распалась словно гнилой орех. И всего за 12 дней сотни тысяч орков, сметая на своём пути любые преграды, преодолели 350 миль. Остановить их было некому, и они целенаправленно двигались к имперской столице, пока не упёрлись в последнюю линию обороны. Теперь между Вражеским авангардом и Грас Анха стоят лишь сводные подразделения 10-й армии, последней имперской армии, которая спешно слеплена из резервистов, ополченцев, наёмников и святых дружин. А где же остальные армии огромного государства? Первая и вторая, потеряв до 60% личного состава, продолжают сражаться за Геринар. Третья и четвёртая выдвинулись на восток и готовятся к битве с захватчиками. которые во главе с богом-наемником Гурином вторглись в империю. Пятая, наступая от Ваерского моря, при поддержке военно-морских сил адмирала Клеона Эйке, очищает от врагов прибрежные районы провинции Вентель. Шестая армия переброшена в республику Коцка. Седьмая армия Юлия Фара на Кафорте. Восьмая, как таковая, перестала существовать. Девятая, плечом к плечу с осирами и осилками, сражается против десантников Светоносного на Мистере. А если она уйдет, союзники сразу же сдадутся. Так что у императора осталась только десятая армия, которую он собирался возглавить лично. А где же доблестная имперская аристократия? Она разделилась. Большая часть дворянства, как и прежде, верна государю. Аристократы сражаются в регулярных армиях или, как великий герцог Туэр Каяс или герцог Урквар Тройха, Во главе своих войск находятся на передовой. Но нашлись и такие, которые, по примеру великого герцога Ульрика Варны, который не так давно женился на эльфийской принцессе, берегут собственные полки и дружины, смотрят на кровопролитные сражения со стороны, копят силы и делают вид, что всё происходящее в стране их не касается. Они ждут прихода Ярена Воина и других имперских богов-покровителей, которые, по их мнению, наверняка смогут победить завоевателей. а потом неизбежно вступят в конфликт с Иллером Анха и Кама-Нио. Значит, в государстве намечается очередной передел и есть реальный шанс половить рыбку в мутной воде. А затем при хорошем раскладе не только отхватить для своего клана новые земли, но и занять трон императора. Кстати, про Иллера-Анха. Где же он? Молодой бог империи до сих пор восстанавливается после сражения с богом-наемником Такцарахом. Его затягивает из своих относительно немногочисленных алтарей всю энергию, какую только может, а заодно увеличивает численность паладинов. Однако дела у него идут неважно. Последовали Элера Анха немного, и его алтари не способны аккумулировать значительные объёмы энергии. А настоящим паладином может стать далеко не всякий человек. Массовку набрать не трудно, а вот профессионалов, которые могут не только мечом махать, но и преданный одному, отдельно взятому божеству, крайне мало. Смогу ли я остановить наступление орков? Сместив взгляд на карту мира, которая висела на стене, сам к себе обратился император и сам же ответил. Да, орков много, но они растянули свои войска на добрую сотню миль. Вражеский вождь торопится захватить Грасс-Анха, Я уверен, что 10-я армия не выстоит. Но она будет усилена гвардейскими полками, которые, как в былые времена, снова стали элитными подразделениями. А помимо гвардии, в бой пойдут лучшие чародеи империи, включая преподавательский состав Академии магии и колдовства. Ну и как значимый довесок есть диверсанты Имперской тайной стражи. А на подходе овладение южных провинций, рабочие наёмные батальоны торгово-промышленной палаты, отряды северных охотников и отдельная бригада ордена древней крови. Этого для победы должно хватить. А если мы всё-таки не устоим, значит, придётся отзывать с шайдерского направления Ройха и его войска. Это откроет оркам дорогу к юго-восточным провинциям империи. Е придётся уничтожить ещё один стационарный телепорт. Но столица, конечно же, важнее. В общем, положение было тяжёлым, но не безнадёжным. И усмехнувшись, император встал и покинул кабинет. Он собирается провести очередной военный совет с генералами. Но неожиданно Марк замер. Что-то не так. Но что именно? Ладонь императора легла на рукоять зачарованного личного илльерманха эспадрона, а взгляд скользнул по дворцовым коридорам, где охрана почему-то так тихо. Что происходит? Во дворце царила несвойственная ему тишина. Не видно верных телохранителей из офицеров ближнего круга, и нет слуг. Император не был великим военом и магом. В первую очередь, он правитель Однако кое-что благодаря хорошим учителям, тренировкам с гвардейцами и великим предкам Иллером, Марку Мел. А помимо того, с ним всегда была пара мощных защитных артефактов, внедрённые 4 года назад к миты: Новый рассвет, силовый щит, пекло и яростный свет. Поэтому он был уверен, что в короткой стычке сможет дать достойный отпор почти любому противнику. Насколько это возможно, сохраняя спокойствие, Император выхватил из-под рон, еще раз осмотрелся, а потом активировал защитный перстень-артефакт на среднем пальце левой руки и подготовил к применению одноразовый атакующий амулет рядом с ним на указательном, после чего император кинул мысленный зов Иллеру Анха «Предок! Беда!» Следуя протоколу безопасности, Марк Анха должен был вернуться в кабинет, который имел свои собственные защитные покровы – запереться, через магического связиста вызвать помощь и ждать подхода подкреплений или появления великого предка. Но вместо этого он бросился в левое крыло дворца, где находились покои его детей и любовницы. Коридор закончился, поворот, ещё один коридор, выход на лестницу и настяш распахнутая двухстворчатая дверь. На сине-ковровой дорожке частота А в тёмном углу два бледных обескровленных мертвеца в броне гвардейцев. Вид убитых солдат, которые не имели ран, не испугал императора, но заставил его быть осторожней. Проникнуть в окружённый несколькими линиями охраны дворец сложно, не всякий на это способен. Следовательно, убийца или убийцы профессионалы высочайшего уровня, и Марк для них не очень серьёзная помеха. Сделав несколько шагов вверх по лестнице, император провёл ладонью по казавшейся совершенно гладкой стене. Есть. Он нащупал еле заметную щербинку, силой надавил на неё, и стена отошла. Уркнув в потайной проход, один из многих во дворце, Марк потянул за рычаг и снова его закрыл, а затем выдохнул и ещё раз всё обдумал. Можно пойти вниз, и через несколько минут, спустившись в подвалы, Он окажется под прикрытием дежурной спецгруппы Трои Рейха, которая отвечал за безопасность подземных уровней Грас Анха. Там можно двинуться наверх, чтобы перейти на следующий этаж, а затем продолжить движение к покоям любовницы и детским комнатам. Что делать? Как правитель и политик, Марк понимал, что его жизнь важнее, чем жизни всех людей во дворце вместе взятых, включая Элен Кёнике и детей. Но как отец и мужчина, Он должен был защитить своих потомков и любимую женщину. По этой причине он без колебаний двинулся наверх. Время от времени останавливаясь и наблюдая за помещениями дворца сквозь узкие и хорошо замаскированные смотровые щели, он видел трупы слуг и воинов, а также скользящие по коридорам неестественно быстрые тени убийц, не живых существ, а высокоранговых призраков, которых не смогли остановить даже сильные защитные амулеты гвардейцев. Наконец император добрался до цели. Он может выйти в пустой зал перед покоями Элен, рывком преодолеть расстояние до входа в её покои и оказаться рядом с любимой женщиной. Дети наверняка с ней, что немаловажно оба сына императора. Многие придворные интриганы намекали императору, что этого делать нельзя, ибо Элен может погубить наследника, дабы трон достался её ребёнку. Однако Марк доверился любимой женщине, и она его не подвела. Заботилась о наследнике так же, как о собственном сыне, и заменила ему мать. Достав из кармашка повседневного камзола пузырек с сильно действующим магическим зельем для ускорения реакции организма, которая готовилась специально для него, император влил противную жидкость в рот и на мгновение закрыл глаза. «Раз, два, три», — начал император мысленный отсчет. Добравшись до 10, Марк поднял веки, рукавом смахнул невольно выступившие слёзы и слегка повёл плечами. Он готов. Его реакции на пределе, и по скорости он не уступит неизвестно откуда появившимся призракам. Дёрнув за очередной рычаг, император открыл потайную дверцу, выскочил в зал и побежал к покоям любовницы. Две полупрозрачные тёмные тени отделились от стены и попытались его перехватить. но одну из них император на бегу рассек зачарованным узким клинком, а вторая резко отшатнулась в сторону, и Марк не стал за ней гоняться. Неважно, здесь и сейчас у него иные приоритеты. Толкнув широкую дверь, возле которой изломанными куклами застыли тела нескольких гвардейцев и мага школы Торнадо, император ворвался в просторную светлую комнату, и ему казалось, что он готов ко всему, ведь Эллен и дети уже могли быть мертвы. Однако то, что он увидел, выбило его из колеи. В просторной светлой комнате с несколькими кушетками, столиками и удобными креслами, местом для детских игр, большими окнами и картинами знаменитых художников империи на стенах, царила гнетущая тишина. Элен, её подруга эльфийка Эйнер и несколько служанок, пуская слюни с бессмысленными взглядами, подобно испуганным птенчикам, сбившись в кучку, сидели на полу и молчали. а в центре помещения стояло непонятное существо — высокая стройная женщина с головой птицы в серебристом обтягивающем платье. На сгибе ее левой руки лежал Эйза Анха, младший сын императора, а наследник престола, четырехлетний Эрмин Анха, был рядом и держался за платье этого монстра. Не зная, что делать, император замер, а женщина-птица заговорила, и в ее словах на чистом остверском языке была заметна издевка. «Вот видите, детки, ваш папочка пришел. Он не сбежал, словно крыса, а бросился спасать свое потомство. Но вы ведь не в опасности!» Млыш Эйза ничего не ответил, а вот Эрмин, слегка подпрыгнув, заулыбался и, отцепившись от платья монстра, захлопал в ладоши и закричал. «Нет-нет, госпожа Хильге, мы играем, и нам весело!» И папа поиграет с нами. Женщина-птица, сделав всего один крохотный шажок вместе с Эрмином, переместилась на несколько метров и оказалась перед Марком. Нечеловеческие глаза с вертикальным зрачком поймали взгляд Марка, и вся её решимость сражаться рассеялась, словно её никогда не было. Позвольте представиться, ваше величество. Я Хельге, снова открыла свой клюв женщина. Буду присматривать за вами и вашей семьей. Каспадрон в руке императора опустился вниз, а в его голове пронеслась вереница лихорадочных вопросов. Кто этот монстр и откуда он? Неизвестный бог-наемник скафорты, которого не смогли определить или Ракаманьо, или демон из отдаленных уголков Дольнего мира, который решил отомстить роду Анха. Вы гадаете, кто я и как здесь оказалось? Снова заговорила женщина-птица. Вы получите ответ, ваше величество. Я не богиня и не демон, а всего лишь избранный воин светоносного Энги, по вашему определению паладин. Мой повелитель расстроен огромными потерями среди своих последователей и ваших подданных, которые без сомнения вскоре тоже станут его последователями. Поэтому я здесь. Пора вразумить вас, ваше величество, а иначе жертв станет ещё больше. Я легко просочилась сквозь ваше войско чародеев и жрецов, пришла в ваш дворец и без особых трудностей проникла сюда. Что вы от меня хотите? С трудом выдавил из себя император. Признайте Светано основа своим божественным покровителем, и будете жить дальше. Служите ему, и ваши дети не умрут от моей руки. Отрекитесь от ложных богов, сражайтесь за Энге И разрушают их храмы те, кто не смог вас защитить. Исполняйте волю светоносного, и ваше государство не будет разрушено. В этот момент, несмотря на гипнотизирующий взгляд Хилге, благодаря защитным артефактам, сковавшая императора апатия стала рассеиваться. Марк не знал, получит он помощь или ему придётся схватиться с посланницей светоносного в одиночку. Но понимал, что драться придётся, даже если пострадают его дети, иначе никак. Накануне что большее, чем его жизнь и дети, речь идёт про империю, которая со дня основания не отворачивалась от своих богов-покровителей и не покорялась захватчикам извне, кем бы они ни были. По словам монстра, ничего не значит. Марк это осознавал так, как читал стенограммы допросов попавших в плен вражеских генералов. Все они сходились в одном — лгать и предавать во имя интересов Светоносного не просто можно, а нужно. Так что доверять повелевающей призраками женщине-птице, которая на следующем этапе разговора может легко сломать малышу Эйзе шею, а потом схватит одурманенного Эрмина, нельзя. — Вы слышите меня, Ваше Величество? — продолжала говорить Хельге. — Вы понимаете, что я вам говорю? — Да... С видимой покорностью в голосе ответил Марк. И каким будет ваше решение? Я согласен. На что вы согласны? Птичья голова ещё ближе придвинулась к императору, и он делая всё так, как его учили, отвлекая внимание монстра неспешным взмахом левой руки, как только противник слегка скосил на неё взгляд, взмахнул из-под дроном и одновременно с этим заставил атакующий амулет на указательном пальце выплеснуть несколько силовых жгутов. Всё происходило быстро. Зачарованный клинок рассёк левую руку монстра, на которой покоился Эйза Анха, а силовые жгуты вцепились в отвратительную птичью голову. От боли Хилги то ли заклекотала, то ли закричала, выронила Эйзо и попыталась с неповрежденной рукой уцепиться за продолжающего улыбаться Эрмина. Однако Марк оттолкнул ее ногой и активировал Кмит с заклинанием «Пекла». Не самое лучшее решение с учетом того, что заклинание бьет по площадям. Но Марк тренировался не зря, для этого он время находил, и смог сократить объем «Пекла», поэтому оно атаковало только Хильге, Прилипла к телу женщины-птицы, которая скорее всего знала, что император не является чародеем, и превратила её в объятый жадным пламенем факел. Император склонился над младшим сыном. При падении Эйза сломал себе ногу. Плохо, но не смертельно. Главное выжить и дождаться помощи. Марк положил заплакавшего от боли Эйзу в угол и тут же оттолкнул Эрмина, после чего снова обратил внимание на Хилги. которая никак не желала умирать, погасила магическое пламя и пыталась восстановить своё обожжённое тело. Ещё секунда другая, и она будет в порядке. Зря император отвлёкся на детей, но он ещё мог победить и бросившись на Хилги, активировал Кмит с силовым щитом, ударил им воительницу светоносного, сбил её с ног, прижал к полу и обрушил на голову монстра верный клинок. Всё получилось. Остриё из патрона, пробив довольно-таки хрупкий птичий череп, вонзилось в мозг Хилги. Однако император совсем забыл про призраков, которые носились по дворцовым коридорам и никуда не исчезли. Они появились по зову своей хозяйки, и их было много десятки, если не сотни. И все они хотели только одного убить императора. Так что призраки Высасывая из него жизненные силы, буквально облепили Марка Анха. Это конец, промелькнула у императора последняя мысль, и он потянулся к Кмиту с яростным светом, мощнейшим заклинанием против любой нежити, включая высокоранговых призраков. Сознание Марка IV померкло, помнул мир быстро и легко, покинул реальный мир и уже не видел того, что происходило дальше. Кмит все-таки активировался, и губительный для призраков свет вырвался из тела императора, заполнил несколько помещений и коридоров дворца, распылил нематериальных врагов и исчез. А спустя минуту из телепорта выскочили Иллер Анха, Кама Нио, несколько паладинов и две ламии. Они сразу же рассредоточились по залу, осмотрелись и убедились, что опасности уже нет. Иллер Анха Занялся поиском выживших охранников дворца, а Кама Нио одним легким движением ладони излечила Эйзу Анха, а потом сняла одурманившая Эрмина Анха заклинание. После чего богиня подошла к Элен Кеннике, Эйнер и нянькам, всмотрела в их лица и медленно покачала головой. Им она помочь не могла, ибо разум этих женщин навсегда оставил бренные тела, и вернуть его обратно добрая мать была не в состоянии.